Стоит ли игра свеч? Или как противостоять троллингу? Ты никто. Скажи начистоту, что ты обо мне думаешь? А давай я лучше скажу то, что о тебе не думаю. Получится гораздо тактичнее. Офисная мудрость. Накануне вечером я возвращалась после работы домой. Небо было безоблачным, и я попыталась по фазе луны определить, в каком настроении будет завтра шеф. Я подняла голову и посмотрела на ночное светило. Луна была неполной. Отлично, значит, впереди было еще несколько дней спокойной жизни. Спокойная жизнь означала, что меня, возможно, шеф не вызовет на ковер. Но мои астрологические прогнозы не оправдались. На ковер меня вызвали на следующее утро. — Вы просили зайти? — спросила я, входя в кабинет шефа. — Просил, заходите. ответил Семенов, восседая на кресле-троне. «Да-да, повороты судьбы иногда изумляют. Именно Семенов был теперь генеральным директором нашей компании. Только теперь он держался гораздо увереннее, носил костюмы с иголочки от канале и новенькие часы Ланжин, и в его взгляде сквозило превосходство над нами смертными». Когда я вошла в кабинет, мне было указано на место на крохотном стульчике в отдалении. «Присаживайтесь», — сказал Семенов после того, как я села. «Нам нужно что-то делать», — многозначительно произнес он, пристально глядя на меня. Под этим взглядом я заерзала на неудобном стуле. Я-то, в отличие от шефа, прекрасно понимала, что делать что-то давно надо. Состояние нашего руководителя в последнее время настораживало офисных сотрудников и ярко свидетельствовало о психических отклонениях шефа, причем всех вместе взятых, маниакальные навязчивые идеи, шизофренические припадки, а также нарциссическое расстройство личности. Иногда он начинал выдавать нескончаемый поток идей и демонстрировать полет мысли. Это было бы прекрасно! если бы имело отношение к повышению эффективности бизнеса. Но нет, к совершенствованию бизнес-процессов и увеличению прибыли это не имело никакого отношения. Как раз наоборот. Если бы мы каким-то чудом реализовали его сверхгениальные идеи, в принципе нереализуемые, то компания оказалась бы в заднице. В таком состоянии шеф был возбужденным и гиперактивным, Иногда казалось, что он говорит вовсе не с тобой, и собеседник ему не нужен. Он самостоятельно решал архиважные задачи вселенского масштаба, и тогда начинались проекты по оптимизации всего, что попадется ему на глаза. Как правило, эти проекты были краткосрочными. Вскоре надоедали шефу и в одночасье умирали. Иногда шефа накрывала волна недоверия и убежденности в том, что сотрудники ничего не делают и поголовно воруют. Тогда он полностью отдавался во власть стремления жестко контролировать всех и вся и желания вывести мошенников на чистую воду. И тогда офисные сотрудники целыми днями строчили отчеты, объяснительные записки, рапорты и толпами ходили на ковер. А еще бывали моменты, когда у генерального начинало расти чувство собственной исключительности. В такие дни важно было оперативно удовлетворить его тягу к всеобщему восхищению, так как вовремя не натертая сотрудниками корона могла привести к массовым репрессиям. В таком состоянии шеф обычно затевал массовые увольнения. Сидишь, работаешь, а тут сообщение приходит одно за другим, какой то принял решение покинуть компанию, сегодня у него последний день. Тут же за этим сообщением другое, третье, четвертое. И сразу ясно, люди покидают компанию не по своему желанию. Когда сотрудник собирается уволиться, он две недели ходит по офису, рассказывает о предложении, которое ему сделали. Коллеги тихонько завидуют, но все проходит мирно. а в нашей ситуации в периоды массового исхода сотрудников из компании охрана сопровождала уволенных к выходу вдруг что нибудь стырит ненароком на прощание и я не являюсь специалистом по психическим отклонениям но за год с тех пор как семенов водрузился на троне я изучила массу специальной литературы жизнь заставила и я уже примерно могла определить состояние в котором шеф находился в данный момент. А еще я знала, что какая бы фаза у Луны не была, какие бы результаты я не показывала, как бы эффективно не работала, человек, который сейчас смотрел на меня поверх своих очков, никогда не забудет тренинг про булочку и чашку чая. Убеждена, что он мысленно говорил, «Ах ты, сука, ты у меня еще попрыгаешь». Я тебя этой булочкой давиться заставлю. Но вслух он этого, конечно, не говорил. И меж межгенерального директора высокого полета не позволял. Такой директор не может матюгами обложить сотрудника. Он находит другие способы уничтожить человека. Не для того директора высокого полета учатся в Гарварде, чтобы потом ругаться, как сапожники. Не за это уплачена крупная сумма корпоративных средств. Поэтому я сейчас поерзаю тут на стульчике, получу от него порцию негатива, а потом мы раскланяемся с натянутыми улыбками. Возможно, я даже получу на выходе шоколадку в знак того, что мы связаны большим и важным делом и вместе работаем на благо компании. А когда полнолуние пройдет, и я смогу спокойно перемещаться по офису, встретимся где-нибудь у кофемашины, поговорим о погоде, порассуждаем на иные высококультурные темы, но мы оба будем помнить тот самый авансовый отчет из аэропорта. Раньше я думала, что руководители всех, без исключений компаний, опытные профессионалы и понимающие коллеги. Например, такие, как Геннадий Гаврилович из Иркиного офиса, о котором она частенько рассказывала в минуты, когда хотелось отвлечься от офисной рутины. Ну, получил он прозвище К.К. с Иркиной подачи, но он же при этом ее не уволил, а даже наоборот, выплатил премию, на которую Ирка купила сумочку Шанель. Но не только мы с Иркой верили в светлый образ руководителя. Мне кажется, что нас в этом офисе специально подобрали по тесту «Веришь ли ты в то, что генеральный хороший человек?». Мы все бы ответили «Верим». Мы действительно все как один верили, что генеральные директора – это адекватные люди, которые четко ведут компанию к намеченным целям. Именно поэтому Ирка, которая к этому моменту перешла со своим розовым зайцем в наш офис, на должность начальника аналитического отдела, выступила с идеей о необходимости оказать полнейшую поддержку новому генеральному директору, который был выходцем из нашей среды. Этим новым генеральным директором стал тот самый сотрудник, который сдал мне злополучный авансовый отчет про булочку. Мы, а это команда менеджеров среднего звена, очень увлеклись рассуждениями о прекрасных генеральных директорах которые вырастают из собственных рядов. К этому добавился месседж HR-отдела о том, что команда должна поддержать нового руководителя, работать в полную силу и делиться с ним знаниями. Мы прониклись этой идеей и даже ринулись ее реализовывать. Это же один из нас. Он взял на себя ответственность, которую многие брать на себя боятся. Будем вести наш корабль через бури и штормы к новым свершениям. Надо помогать. думали мы. И вот предыдущий директор оставляет напутствие, уверяет, что команда может спокойно работать под руководством нового начальника. Практически все, как в известном анекдоте. Увольняется начальник, на его место выходит новый молодой руководитель. Старый собирает вещи, новый спрашивает. Может быть вы оставите какое-то напутствие? Старый отвечает. Будет плохо. Достань из стола конверты и открывай их последовательно, по номерам. Прошел год. Новый директор понимает, что не справляется. Открывает первый конверт, а там написано. Вали все на старого начальника. Ну, так и сделал. Сказал вышестоящему руководству, что старый директор ничего не делал, все развалил. Проходит год. Опять хреново. Достает следующий конверт и читает. Вали все на сотрудников. Так новый директор и поступил, выдохнул, опять год работает. Опять в компании провал, директор открывает третий конверт и читает. А теперь хана, вали отсюда. Часто бывает, что с приходом нового директора в компании ничего не меняется, никаких потрясений. Все работает четко, как отлаженные часы. Но бывает и наоборот. С приходом нового начальства компанию лихорадит от инноваций. Иногда неуместных и даже вредных. Как только Семенов занял место генерального директора, в нашем офисе начались изменения. Мы даже не заметили, как стали обращаться друг к другу на «вы», хотя до этого были на «ты». Мы не заметили, как в наших календарях появились еженедельные встречи 1 плюс 1, директор и сотрудник. В целом, такой формат встреч мог быть очень полезным. Обсуждая с директором планы отдела один на один, можно было заручиться его поддержкой, получить ценные советы. Директору с его высоты многое видно и доступно. Можно было бы согласовать планы отдела, найти компромисс в сложном взаимодействии с другими отделами и многое другое. Но в нашем случае такие встречи были похожи на допрос с пристрастием. Что происходит в офисе, когда я не вижу? Мы не заметили, как стали с опаской смотреть на коллегу рядом с мыслью о том, а не настучит ли она на меня. Мы не заметили, как отдалились друг от друга и как стал раскалываться некогда сплоченный коллектив. Помню, мы как-то на кухне обсуждали эти встречи один плюс один и сетовали, что если такими темпами пойдет, скоро у нас появятся камеры наблюдения. И они действительно появились. а спокойная возможность перекинуться новостями у кофемашины исчезла. Как известно, у каждой медали две стороны. Единой команды и сплоченного коллектива не стало. Но вместо этого офис начал получать дополнительные блага. Компания стала оплачивать обеды, в столовой появился новый холодильник с бесплатными перекусами. Нас как будто откармливали, создавая круг лояльных приверженцев, которые всегда и во всем поддержат нового директора. «Ирина, я знаю, что вы недостаточно внимания уделяете корпоративным стандартам контроля», сурово отчитывает Ирку директор. «Я выполнила все требования, которые вы указали в прошлый раз», оправдывается Ирка. «А что, собственно, вы выполнили?» уточняет Семенов. «Все, что вы в прошлый раз говорили, я записала». Ирка протягивает исписанный листок. Она не страдала амнезией, но после очередных комментариев директора, что с памятью у нее явно проблемы, начала все записывать. Но и детальная запись не помогла. Директор по-прежнему был недоволен тем, как она понимает его распоряжение. Ирка начала сомневаться в своих способностях и даже как-то притащила на встречу с директором в сумочке диктофон, а потом сверила со своими записями в блокноте. Текст записи диктофона и текст ее записей совпадали полностью. Ирка была довольна, нет у нее никакой амнезии. Но, по мнению шефа, амнезия у Ирки наличествовала, так как он уверенно убеждал ее в том, что он говорит ей совершенно иное. «Что этого записали?» – допытывался Семенов. «Слово в слово, ваше поручение». «Нет, Ирина, это вовсе не мои поручения». Вы записали то, что хотели услышать, а не то, что я говорил». Ирка не стала рассказывать о том, что она, как дурочка последняя, сверяла диктофон и запись в блокноте. доказывает то, что у нее нет амнезии, она тоже не стала. Ей хватило сломанной ноги, когда она ночью проснулась от того, что ей снилось, что шеф вызывает ее на ковер. Она так спешила, что вскочила и подвернулась просонья ногу. Потом ей долгое время пришлось проваляться на больничном, и она уже никуда не спешила. У нее появилось время подумать и о своей роли в компании, и о новом руководителе. Ирка пришла к мысли, что пора из этого офиса валить, пока она и вправду не стала страдать амнезией и не сломала еще что-то в попытке доказать шефу, что она настоящий профессионал. Уход Ирки не разрядил обстановку в офисе, а совсем наоборот. Семенову нужно было найти следующего сотрудника, который будет страдать амнезией. И за это на него можно будет выливать свой директорский негатив. И вот новая жертва приходит на прием и докладывает ситуацию. Здесь все гладко, а вот здесь проблемы, которые надо решить. А сотрудник не понимает, как их решить. «Его полномочий не хватает», — Семенов безапелляционно отвечает. «Записывайте». Он вещает долго и витьевато, периодически отклоняясь от курса и приключаясь на другие вопросы, которые важны, но к данной ситуации не имеют никакого отношения. «Вы все поняли?» — бросает он в итоге на ходу, опустив голову в свои бумаги и демонстрируя, что время аудиенции завершилось. Ответ сотрудника ему не нужен. а задаченный сотрудник смотрит на исписанные листочки. В них все что угодно, только не ответ на его вопрос. И что ему горемычному делать? Ведь через неделю опять идти на экзекуцию 1 плюс 1 и слушать о том, что он опять недостаточно хорошо понял поручение руководителя. Ни одно подобное совещание не обходилось без фразы «Мы знаем, что ты недостаточно И каждый пытался в этой ситуации быстрее перевести стрелки на кого-то другого, чтобы хотя бы ненадолго отвести внимание грозного шефа от себя. В какой-то момент мы почувствовали, что находимся в вязкой паутине, а шеф, как огромный хищный паук, дергает за ниточки, обесценивая работу сотрудника, игнорируя его достижения, демонстрируя, что его компетенции не соответствуют должному уровню. А мы сидим в этой паутине и ничего не можем сделать. Мы окончательно поняли, что теперь каждый в нашем офисе будет выживать самостоятельно, и поддержки ждать неоткуда. Все были в ожидании выбора шефом очередной жертвы для последующего увольнения. «Как же бесят эти болваны!» — подумал о сотрудниках офиса Семенов, спускаясь к машине после рабочего дня. Мелкие, ничтожные людишки. Вечно ноют. То и мало денег, то их не устраивает размеры премии, то работать сверхурочно не могут. Ну ничего, куда вы денетесь? Так и будете присмыкаться передо мной. Вот жрали бы гречку, тогда бы не ныли. Откуда эта гречка выползла сейчас? Он ни за что не будет про нее вспоминать. Когда-то давно у него в первый раз возникла мысль о том, что он хочет кардинально изменить свою жизнь. И обстоятельства сами стали складываться в последовательность, которая приводила к следующему нужному событию, весьма благоприятному для Семенова. Он хорошо помнил, как в прежнем офисе делал анализ того самого продукта, которым так кичился его шеф. Потом шеф отказался выдать ему премию, И тогда Семенов подумал, что он пашет как проклятый, а не получает ничего. Он один точно знал, как нужно действовать, а эти динозавры его не слушали. Они купались в деньгах, а он еле сводил концы с концами. Семенов твердо решил, что так быть не должно. В тот знаковый день, когда начальник в старом офисе отказал ему в премии, Семенов вышел из кабинета шефа с легкой улыбкой и уверенностью в том, что он непременно отомстит и без их помощи достигнет успеха. Между тем, компания стала проигрывать в тендерах, один за другим. Шеф не мог понять, в чем причина. Цены хорошие, договоренности есть, а по финишу – спасибо, мы в вас не нуждаемся. Что происходит? Прошло время, и по офису поползли слухи, что кто-то сливает информацию конкурентам. Служба безопасности проверяла все пути возможных утечек и вскоре совершенно случайно нашла на столе начальника Семенова документы, которых у того не должно было быть. Начальник был уволен, а Семенов написал заявление об уходе по собственному желанию, сославшись на болезнь матушки и необходимость вернуться в родной город. Никто его не удерживал. А Семенов улыбался, поглаживая карман пиджака, в котором лежал джоб-офер от конкурентов. Так что же выходит? Семенов был как-то замешан в историю с подставой начальника, спросите вы? Ну что вы, конечно же нет, ответил бы Семенов, если бы услышал ваш вопрос. Результаты деятельности нашей компании были стабильными, прибыль увеличивалась. Кредит доверия акционеров к действиям руководителя, который неплохо управляет бизнесом, пополз вверх. Но, несмотря на то, что компания развивалась, в ней было сложно работать. Все сотрудники офиса, которые приняли новые правила игры, превратились в инструментарий достижения целей руководителя. Мы дошли до состояния, когда вся компания оказалась в роли жертвы. Руководитель блистал в софитах достижений, а сотрудники массово выписывали антидепрессанты, не зная, как укрыться от очередного приступа гнева со стороны шефа. Я не думала, что когда-нибудь наступит день, когда я буду бояться приходить на работу. Несмотря на сложности взаимоотношений с шефом, я была уверена, что я сильнее и мудрее, что я прихожу в офис для того, чтобы делать свою работу, а не участвовать в разборках. Но в одно утро я проснулась с ощущением, что я боюсь. Я боюсь, что Семенов вызовет меня в свой кабинет и скажет, что он меня увольняет. Странное чувство. С одной стороны, я ждала и хотела этого, с другой боялась. Но время шло, и ничего не происходило. Постепенно увольняли вокруг всех, кто взаимодействовал со мной. Заменяли тех, кто был тогда на тренинге про булочку, тем самым стирая следы прошлого позора. Но меня не трогали. Вы спросите, можно ли спастись от влияния такого руководителя? Конечно, можно. Можно, если ты соблюдаешь границы, испытываешь внутреннее самоуважение. Однако ничто не спасет тебя от харизматичного, внешне уверенного в себе человека, который всегда прав и имеет безграничную власть, потому что это личность особого типа, моральный хищник. Если ты попадал к нему на крючок, избежать или уменьшить его воздействие практически невозможно. В этих условиях нужно хотя бы попытаться сохранить свою психическую стабильность, избегать расставленных капканов и сохранять спокойствие, ценить себя как человека и как профессионала. Как правило, это очень непросто. Я решила написать заявление об увольнении, когда поняла, что физически больше не могу переступать порог офиса. Удовольствия от работы никакого, творчества ноль. Отношения в коллективе специфические, работы в одной команде нет. Я зашла в офис с полной решимостью прорваться в кабинет шефа и положить ему на стол заявление. Но я не успела этого сделать. Меня огорошила новость, которую уже смаковал весь офис. Никто не боялся камер и того, что кто-то сможет кого-то слить. Коллеги спокойно и без оглядки разговаривали друг с другом. Новость заключалась в том, что Семенова переводят на повышение. Мы вздохнули с облегчением, а Семенов ушел на более высокую должность, и сейчас он милый, коммуникабельный руководитель. Возможно, он замер в ожидании новых жертв, а может быть, ему это теперь и не нужно, ведь он рулит самым большим кораблем, и его мечта сбылась. Оставленная им компания вошла в спокойный рабочий ритм, и ее показатели рванули вверх. Все-таки творческая работа, когда среди коллег есть доверие и все стремятся к достижению единых целей, более эффективна. Но каждый из тех, кто выжил в том офисе, приобрел бесценный опыт и иммунитет к манипуляциям и готов почти к любым поворотам, которые приготовила судьба.